Глава 14. Места развлечений мейстов. Женя Исаева. Ну, наконец-то он вышел. Это было первое, что услышал от вельма утром следующего дня. Обернулась, не зная, как себя с ней вести и как реагировать на ее полуночную выходку. По-хорошему, следовало поблагодарить за то, что вовремя остановила, но почему-то хотелось треснуть вездесущую призрачную старушку по ее призрачной голове. Эндер отправился распорядиться насчет завтрака и снова поискать транспорт. «Бедолага! Вчера обыскался, а теперь еще и сегодня придется по всей деревне рыскать!» Мне показалось, или в голосе духа звучал сарказм. «А ты ничего полезного для нас не нашла?» «Ты имеешь в виду парамобиль, который за пару часов доставил бы вас в город?» Зачем-то уточнил Вильма и немного погодя добавила «Нет?» Никакие чужие машины на глаза не попадались. Я приблизилась к окну и оглядела пустынную улочку. К утру непогода стихла, а сейчас маленькие домики щедро умытые дождем и вовсе блестели в лучах солнца, словно наполированные. Эндер сказал, что на парамобиль не стоит рассчитывать, но может повезет раздобыть какой-нибудь... Ладно, и того, кто согласится нас отвезти. Сложно представить дракона в качестве извозчика. «Я пришла поговорить о том, что случилось ночью». Неожиданно выплюл Вильма, прервав мои рассуждения Обернувшись, я мягко улыбнулась духу. «Все в порядке, не надо извиняться. Наоборот, это мне стоит поблагодарить тебя, что не позволило совершить ошибку». Издав нечто похожее на пфуф, Вильма экзальтированно воскликнула. «Да, дракон, с вами влюбленными голубками. Хотите, милуйтесь, хотите, шарахайтесь друг от друга». Я сейчас о том. — А о чем? — растерянно пробормотала я. — О тени, Женя, одной из тех, что приходила сюда, пока ты спала. Я нахмурилась, вспоминая минувшую ночь, когда Вильма прервала то, что однозначно стоило прервать. Дракон объяснил свое, м непристойное поведение тем, что мне приснился кошмар. Я якобы плакала во сне, и он, обеспокоенный моим состоянием, решил убедиться, что со мной все в порядке. Правда, способ избрал не совсем стандартный. А я с Берасонья... В общем, не виноватая я. Это все он. А я просто не разобралась с после сна. Как-то так. Но чего молчишь? Нетерпеливо проговорила Вильма. Даже руки на груди скрестила, всем своим видом показывая, как она недовольна поведением Жени раной Молчу, потому что не помню никакой тени. Вроде бы мне приснился плохой сон. Вроде бы несмотря на то что я была закутана в простыню по телу пробежал холод это что же получается на меня снова напали я об этом ничего знать не знаю и если бы не вильма с довагарди вообще ничего не почувствовала настороженно словно не веря моим словам уточнил призрак ты же сразу улавливаешь присутствие духов я неопределенно пожал плечами получается что не всегда и не всех Утром мне и мысль не было ни о какой тени. Только и мучилась, и продолжаю мучиться, угрызениями совести. И чувствую легкое головокружение. Усталость, как в первые дни в доме Далагарда. Да это и понятно, после того, как дракон вернулся в кресло, а я чуть не сгорела от смущения, уснуть больше не смогла. Ворочалась сбоку на бок до самого утра. Потом вроде забыл с легким сном. Но его оказалось недостаточно, чтобы как следует отдохнуть и быть готовой к новому дню. Кофе бы сейчас, да побольше. И поменьше мысли о тени поцелуя дракона. Наверное, хорошо, что этот главнокомандующий понаставил в доме охранку. Совершая по комнате круг почета, задумчиво пробормотал старушка. Не только мне не пробраться, но и калякси вход заказан. Но мне все это очень, Женя, очень не нравится. И это еще мягко сказано. Мне тоже не нравилось. И снова передо мной стал непростой выбор рассказать о случившемся дракону, рискуя свободой, или оставить это между мной и Вильмой. В конце концов, она права. Дома я в безопасности, а подобные ночевки с выездом вряд ли еще повторятся. По крайней мере, не в ближайшие 11 месяцев. За это время в следственном управлении Грацвика наверняка сумеют разобраться и с искаженными, и с тенями. По крайней мере, я только на это уповала. В дверь постучались, но вместо мужа В вашего служанка. В руках девушка держала поднос нашим завтраком. С ее предплечья свисала мое очищенное, старательно выглаженное платье. «Жакетову тоже почти закончила. Скоро принесу». Отчиталась она и поинтересовавшись, угодно ли мне еще чего. Удовлетворилась, нет, спасибо, и вышла. Туалет здесь был на этаже в количестве аж одна штука. К счастью, свободный, к несчастью, как и вчера не самый чистый. Быстро одевшись, я сделала волоску из комнаты. А когда вернулась, застала до расставляющим на столе тарелки с чашками. «У меня хорошие новости», — не оборачиваясь, сказал он. «Удалось найти экипаж?» — обрадовалась я. «Лучше». Наполнив чашки кофе, дракон бросил на меня взгляд из-за плеча. «Приехал Вернер» и, двинусь утра пораньше, закатил истерику, мол, с нами что-то случилось и потребовал срочно нас разыскать. К счастью, Вернер знал, куда мы отправились, и не пришлось задействовать полицию. Ты же говорил, что она привыкла к твоим затяжным отъездам. Я стояла в дверях, не шесть пройти в комнату, приблизиться к дракону. Казалось, стоит только сделать к нему шаг, как по телу снова побегут уже знакомые волны дрожи, и я снова опьянею от этого странного чувства. Опасного чувства, несвоевременного нежеланного. Вчера мне хватило пары секунд, чтобы сойти от него с ума. Я не учел, что пообещал иконную прогулку в магазины. Ради них и Эдвина меня даже из-под земли достанет. Что уж ей какой-то корвин. Завтрак прошел в невовком молчании и явном отрицании ночных событий. И до Лагарди я делали вид, что ничего не случилось. Что нам обоим сумасшествие в кровати просто приснилось. Вильма исчезла еще до того, как я вернулась из туалета. Наверное, в какой- то веке вспомнил о личных границах и решила не мельтешить перед глазами. Хотя пусть бы и мельтешила себе на здоровье. Возможно, я бы тогда меньше смущалась дракона. Если готовы, можем ехать. Не успели мы закончить завтрак, предложил Эндер. Я кивнул и быстренько надел жакет, оглядел у комнаты, желая убедиться, что ничего не забыла. Но стоило взгляду зацепиться за кровать, как в груди промчался маленький ураган, а дыхание перехватило от воспоминания о чужом дыхании на моих губах. «Плохая, плохая кровать!» «Я буду внизу!» Выпалива, не дожидаясь ответа, стрелой бросилась к лестнице. Оттуда, на улицу к машине, скучающему неподалеку Вернеру. «Леди Долагарди!» обрадованно поприветствовал меня водитель, но тут же, скользнув по моему лицу взглядом, стал серьезным, если не сказать обеспокоенным. «Все в порядке?» Вы будто от призрака убегали. Я просто разминалась. Ляпнула первое, что пришло в голову. Повело плечами, руки раскинула в стороны. Стараюсь быть активной, чтобы не заплыть жиром. верно окинул мне еще одним взглядом. Словно пытался понять, где там и что вообще может заплыть. В его глазах явно читал, что лишняя жировая прослойка не то что не помешает, а сделать ли Леди еще краше. Мужчины ничего не понимают. «Не поможешь?» Я кивнул на дверцу парамобиля, и водитель отмер, распахнул ее передо мной с легким поклоном. Не успел устроиться на мягком кожаном сидении, как подоспел Эндер. В отличие от меня, глава высокого дома выглядел слегка помято. Его одежда никакая служанка не занималась, и спал он всю ночь не на кровати. Хоть и пытался отвоевать там для себя пространство. И меня заодно завоевать. «Так, Женя, хватит прокровать!» В Градзвик мы вернулись ближе к полудню и договорились сразу, дабы избежать гнева племянницы отправиться на прогулку. «Переодеться хотя бы можно будет?» – спросил я, вспомнив, о красивейших амазонках, что пошили для меня портнихи и их помощница. «Одна из которых...» «Ладно, не будем портить тебе настроение в такой погоже воскресный день». Эндер опустил взгляд на свои измятые штаны. «Переодеться будет нужно, иначе, боюсь, меня не поймут». Я чуть слышно усмехнулась. Ох уж это не в придирчивое высшее общество. За всю дорогу мы, понятное дело, тоже не обсуждали наши ночные бодрствования. А дома стало уже не до этого. Оказалось, там нас ждала не только Эдвина. По воскресеньям особняк Далагарди становился будто необитаемый. Большинство слуг в этот день брали выходной. Оставались только Вернар, Кухарка и пару служанок. Но сегодня мы не успели переступить порог как я насчитала аж четырех горничных холля. Одна старательно натирала полы, другая полировала перила, третья то же самое проделала растениями в больших катках. Шлифовала тряпкой каждый листок с таким усердием, словно ждала, что под зеленой оболочкой скрывается золото. Надо только лишь до него добраться. Четвертой повезло и того, меньше. Она стояла на вершине очень ненадежно на вид конструкции. Стол и на нем опасно поскрипывающая лестница. Привстав на цыпочках, девушка вытирала пыль с хрустальных веселек люстры. Занятие нудное, тяжелое, мудрное. «Осторожней, Тия!» — с тревогой сказал я, обернулась к вошедшему следу дракону, взглядом спрашивая, что вообще здесь происходит? С чего это вы вдруг затеяли генеральную уборку? Нахмурившись, потребовал объяснение глава дома. Но ни одна из горничных ответить не успела. Голос, недовольный и громкий, раздавшийся в одном из коридоров, заставил служанок еще усерднее тереть и полировать. А нам стало ясно, кто стал причиной испорченного для многих домочадцев выходного. И минута не прошло, как эта самая причина, прихрамовая, опираясь на трусть, важно выплывала в холл. «Бальдер?» Делагарди да, нахмурился еще больше. «Ты чего здесь делаешь?» Тебя не должны были выписывать раньше понедельника. И то, если только лекарь Браден позволит. «Сказать бы, где я видел вашего лекаря», – проворчал дворецкий. Правда, тут же опомнился. И с явным трудом поклонившись своему господину, продолжил уже совсем другим тоном. Ровным и невозмутимым. «Я в отличной форме, Эйра. И нужен здесь, когда там совершенно бесполезен. И еще бы!» Там наверняка медсестер не построишь. А здесь вон какое раздолье. Я так понимаю, никто из врачей не в курсе, что ты сам себя выписал. Прекрасно зная ответ на свой вопрос, все же спросил, благоверный. Искать врачей по всему госпиталю в воскресенье – гиблое дело. Я решил не тратить в время. А провести его с пользой для своей властной натуры, но уж никак не для бедных девушек в передниках. А это... Начал был Эндер, собираясь разобраться с домашним рабовладельчеством. Но спасению горничных помешал ураган в лице Эдвины. «Наконец-то вы вернулись!» Выпалилась, летая по лестнице девочка. «Я так ждала, так...» В отличие от нас, она к прогулке уже была готова, собрана и причесана. Запнувшись на последней ступеньке, Эдвина внимательно нас оглядела и, переведя взгляд на Эндера, с нарастающим беспокойством продолжила. «А чего это ты такой? Только не говори, что мы сегодня никуда не поедем, и...» Ее голос упал, взгляд померк, и я поспешила ответить. «Почему не поедем? Еще как поедем. Дай нам пятнадцать минут, и мы в твоем полном распоряжении». Племенница недоверчиво на меня покосилась. «Ты поедешь кататься с нами? Если ты не против моего общества», — улыбнулась девочке. И так моему облегчению кивнула. «Все еще настороженно». Но, главное, согласилась, приняла. «Что ж, тогда не будем терять время», — Бонд рассказал ей и поспешил к лестнице. А, проходя мимо доморощенного генерала с тростью, услышал удовлетворенное. «Неплохо, леди, очень неплохо». Эндер Делагарти «Видел отчет по маске?» — поинтересовался Тауба, не успел я забраться к нему в машину. «Когда бы. мне на выходных не было в городе. Ответила я, невольно возвращаясь мыслями в минувшую субботу, а потом в воскресенье, которое несмотря на мою нелюбовь к магазинам и неспешным прогулкам в Гридвинском парке, где собиралась докучеливая знать, осела в сознании множеством теплых воспоминаний. Сколько бы Эдвина не пыталась делать вид, что ей плевать на Чучу, было видно, Жене ей нравится. Иногда, забыв о роли колючки, которую так старательно исполняла, она смотрела на нее совсем другими глазами, с интересом, надеждой. Радостью. Что бы Эдвина ни говорила, втайне она была рада возвращению Ранвей. Вот только Женя, не Ранвей. Если девочка успела проникнуться к тете симпатии за один и полный месяц, то что будет через год? Как Эдвина воспримет ее внезапное исчезновение? Решит, что снова нас бросила. Ей снова будет больно. Вот, почитай, пока едем. Сунул мне в руки бумажку Рейер. Отбросив лишние сейчас мысли, Я постарался сосредоточиться на работе, а пробежавшись по отчету взглядом, задумчиво пробормотал. Как и предполагали, маска не просто элемент декора, это артефакт. Жаль нашим умникам не удалось понять, как привести его в действие, хмыкнул напарник и резко затормозил на повороте, едва не сбив выскочившего на дорогу мальчишку. Погрозив кулаком и дождавшись, когда тот удерет, медленно поехал дальше. «Что-нибудь слышал о племени Нубура?» Я снова опустил взгляд на отчет. «Одно из самых загадочных и обособленных племен Гайры. Эти островитяне не отличаются гостеприимством и зачастую встречают чужаков ядовитыми дротиками, после чего приносят в жертву, прославляя своих богов. Душевные люди!» С усмешкой заметил напарник. Искосил взгляд на исписанный мелким почерком листок. «В отчете говорится, что это племя верит в двойственное начало, То, что в каждом из нас сокрыто два естества. а свет и тьма. Со светом мы рождаемся, а тьму надо в себе раскрывать. Только непонятно, на кой харк? В их культуре принято считать, что в темном начале заложена силы потенциалов. Чтобы раскрыть его, нужно пробудить свое второе я. Неудивительно, что они такие агрессивные. Если все поголовные раскрытые. То же самое происходит у вас, драконов? Разве нет? Вы же этим и занимаетесь в своих колледжах и гимназиях. Мы раскрываем магию, если такова имеется. У драконов нет понятия двойственного начала. Мы – потомки перерожденных, в которых остались отголоски былого увеличия древних драконов. Как по мне, так одно и то же. Дернул плечами Тауба. Вскоре мы подъехали к управлению. По понедельникам Гейблат любил собирать весь свой штаб, чтобы попортить нервы нам, а себе поднять настроение. Для него каждая такая встреча была залогом удачного начала недели, для нас – пыткой, которую редко удавалось избежать. Выйдя из машины мы не спеша, спешить на поклон к начальству желания не было. Направились к серому, блеклому зданию, которое в ненастные дни, такое, как сегодня, казалось особенно темным и мрачным. То есть это двойное оружие способствует пробуждению темной стороны? Пока что это только наше предположение, но я думаю, что так и есть. Ответил я, рисую перед глазами уродливую маску. Два спаянных воедино лица. И даже светлая сторона, не то что была приятной. Осталось только выяснить, как ее активировать. спросить у создателей маски. Они тебя отравят, прежде чем успеешь раскрыть рот. А может сожрут, если сильно понравишься. Обычно я людям нравлюсь, пробормотал Тауба и с отвращением поюжился. Но какие даже контакты с ними имеются, раз нам хотя бы что-то о них известно? Можем, например, попросить господина Родингера, раз уж один из его кораблей доставил в Кармар столь редкий груз. А он, как обычно, будет строить из себя идиот и повторять, что знать не знает, как Маск попал на его корабль. Не будь он драконом, напарник едва заметно поморщился Мне было прекрасно понятно его досада. Семьям, вроде Родингеров, позволено многое из года в год они обогащают королевскую казну, не скупясь на подарки, чтобы его величество смотрел на их дела сквозь пальцы. А лучше не смотрел вовсе. Королет такой расклад устраивал. Для нас же все усложнялось. Без неопровержимых доказательств такого, как вольмар не арестуешь. Даже в управлении вызвать не получится. Приходится бегать за ним по всему градсвегу в надежде, что этот ублюдок соизволит швырнуть нам хотя бы какие-то крупицы информации но делиться информацией не входила в его планы. «Может, киллер потому и стал искаженным?» предположил Рейер, уже подходя к кабинету главы управления. Активировал артефакт и тут раскрыл его, хм, потенциал. Я неопределенно пожал плечами. Это был всего лишь домысел, но домысел неплохо укладывающийся во все недавние события. «А день следующий за ним своего рода бонус?» Напарник мрачно на меня покосился. «Я просто рассуждаю, Эндер, выдвигаю версии». «И эта версия мне нравится», — сказал я промеряющий. «Вполне имеет шанс на жизнь». Понять бы, связана ли Маска с духом, и почему Келлер, а также второй искаженный, выбрали своей жертвой Женю. Нам повезло, планерка оказалась короткой. На полдень у Киблада была назначена встреча с комиссаром полиции Грацвига. А по тому времени, чтобы основательно потрепать нам нервы, у Арельда просто не было. Можно сказать, день начался неплохо, а если повезет, то и неделя окажется сносной. Но главное, чтобы была плодотворной. Ты сказал, что на выходных тебя в городе не было. Вспомнил Рейер, когда мы вышли из кабинета главы управления. Миновав приемную, в которой сгорбившись, корпел над печатной машинкой Руткер, оказались в коридоре. Романтический отдых с супругой? Ездил в Корвин, говорил с тетей покойной помощницы. «Удалось узнать что-нибудь интересное?» – спросил Тауба. И сам же ответил, прекрасно все поняв по выражению моего лица. «Ясно. И здесь тупик. Что-то в последнее время везет нам на тупики. Рассказать о том, что моя с супруга говорила с самой покойницей, я не мог. Поэтому лишь молча кивнул, а потом проговорил. Предлагаю поговорить с другими швеями». «Так я ведь уже всегда прошел», — напомнил напарник и с мрачной усмешкой добавил. Там тоже все тухло. Девицы в один голос утверждали, что с Лени общались только на работе. и Итог, как общались? О личном никогда не разговаривали и ничего они не знали. Мало может, за неделю что-нибудь вспомнили. Рейр без особого энтузиазма пожал плечами, и мы отправились к месте мистистине, снова пытаясь счастье. Повезло, что обе девушки были на месте, в мастерской портнихи. Пока сама портниха обслуживала клиентку на первом этаже, нам предложили располагаться на втором, в ее кабинете. Сначала вы выместе. Позвал я кореглазую шатенку, мгновенно покрасневшую. Кивнул, девушка просеменила за нами к лестнице, а наверху невловка указала на дверь с витражными вставками. «Вот сюда, пожалуйста». Кабинет Портнихи оказался небольшим, но уютным, как и в целом вся мастерская. У окна стоял письменный стол. В углу напротив два манекена, завершенных отрезами ткани. Листки с эскизами лежали на столе ровной стопкой. А небольшой стеллаж слева хранил себе по большей части не книги, а бесчисленные выкройки. Уверены, что мы просто зря теряем время, Рейер опустился на диван возле манекенов. Я же занял кресло за столом Портнихи и внимательно оглядел девушку. «Как вас зовут?» Еще больше покраснев, помощница чуть слышно произнесла. «Элоиз, ваша светлость. Элоиз Гибсон. Расскажите нам вместе, Гибсон, все, что вы знаете о погибшей». «Но я ведь уже...» Девушка неуверенно оглянулась на Тауба. «Уверен. Вас не затруднит повторить все, что вы рассказали моему напарнику». Кивнув, Элоиз заговорила. Время от времени я перебивал ее, задавал вопросы, но к моей досаде эта помощница Лея не почти не знала. Я не чувствовал у ней фальши. Да, она смущалась, да, тушевалась, но многие чувствуют себя неловко, когда их допрашивают. А уж перед драконами и вовсе теряются. Спустя полчаса стало ясно, что эта девушка для нас бесполезна. «Можете идти, Лайс», — улыбнулся ей отчего девушка окончательно слилась со своей ягодного цвета юбкой. «Дай, пригласите к нам другую помощницу, вместе «Ниса Дэвис», — подсказал, порывшись в своих записях, Крейер. Не успела дверь за девушкой закрыться, как он многозначительно выдал. «Это, чтоб ты больше не сомневался в моих способностях вести допросы». «Может, со второй повезет больше». «С каких это пор ты превратился в законченного оптимиста?» Я ничего не ответил, машинально бросил взгляд на эскиз, венчавший внушительную стопку бумажек. И почему-то подумал, что в этом платье Женя была бы преступно-прекрасно. Не настолько преступно и не настолько прекрасно, как вообще без всякого платья, но... Но это, Эндер, уже ненормально. По поводу и без повода переключаться мыслями на иномерянку. Помощница номер два появилась спустя минут пять. Такая же смущенная, взволнованная. По крайней мере, поначалу он оказался просто смущенным вниманием дознавателей, а может дракона. Но вскоре стало ясно, что мисс из-за чего-то переживает. Это заметил не только я. Поднявшись с дивана, Рейр приблизился к столу и, опустившись на его край, стал пристально всматриваться в лицо девушки. «Я ведь все уже рассказала. Я правда больше ничего не знаю. Леня, она... Ай!» Девушка вскинула и поднесла губам палец. Последние пару минут она с таким увлечением мяла юбку, что не заметила нанизанную на ткани иголку. Мы-то с ней не общались. «Тогда почему вы нервничаете?» Спокойно спросил я, и девица вздрогнула. Сдушевалась, отвела взгляд, а я продолжил. «Поверьте, мистя, это мой не первый допрос. Я сразу чувствую фальшь. Мой дар...» Заканчивать не было смысла. Одного лишь упоминания о Даре было достаточно, чтобы девица сама себе все нафантазировала и чуть ли не со слезами на глазах простонала. ну я действительно ничего не знаю. Линя была очень скрытной. Почти о себе не рассказываю и в подругах явно не нуждалась. Лишь однажды...» Она осеклась, опустила глаза и продолжила терзать ни в чем неповинную юбку, рискуя напороться еще на какую-нибудь булавку или иголку. «Что однажды?» – переспросил я, после чего с добавил. «Вместе, Дэвис. Мы можем продолжить этот допрос уже в участке. И там с вами буду говорить не только я, но и маги, натасканные выяснять правду». «Любыми способами», – подокнал Тауба. И девушка задрожала, пролепетала чуть слышно. «Я не сделала ничего плохого. Просто это так стыдно». Она спрятала лицо в ладонях. Мы терпеливо ждали. А когда терпение закончилось, я, не сдержавшись, рявкнул. «Говорите!» «Кажется, у Лени был мужчина». «Тут же от Ваниса». «Она о нем рассказывала?» «Нет», — покачала головой помощница парнихи. «Лени была себе на уме, не любила делиться. Но однажды она предложила составить ей компанию». Мы с Рейром переглянулись. «Где и зачем?» — нарушил повисшее молчание напарник. Несопрерывисто вздохнула. «Есть один клуб. Не помню название. Из вафления я поняла, что там собираются очень влиятельные люди, мужчины». «Мужской клуб?» — девушка покачала головой. «Девушки туда ходят тоже. Харк меня дернула однажды обмолвиться, что мне не везет в знакомствах». Она снова прижала ладони к горящим щекам. И продолжила выталкивать из себя слова. Ну, лени предложила сходить туда вместе. Уверяла, что это очень респектабельное место. Не какой-нибудь бордель или что-то в этом роде. Я решилась. Немного успокаивала то, что там все в масках. И девушки, и Мэйсты. Так я чувствовала себя более защищенной, что ли. К тому же лени заверила, что Мэйсты ведут себя очень корректно. Могут предложить угостить бокалом вина и даже пригласить за свой столик. Но не настаивают и не докучают. Там было так красиво. Впервые за время нашего разговора на губах у улыбка. Правда, тут же погасла. И помощница торопливо продолжила. Явно мечтая чтобы эта постыдная исповедь скорее закончилась. В этом месте проходит целое выступление. Танцовщицы, гимнастки так талантливы. Играют также музыканты. А певица пела просто завораживающе. Поначалу меня все это увлекло, захватило. А опомнившись, я поняла, что Леня бросила меня. Ее кто-то позвал, и я осталась одна. И тут начала замечать не только красивое выступление, но и взгляды мейстов. Девушка поюжилась, обхватила себя руками торопливо завершила. Пусть это не бордель, но я поняла, что не для меня это место. Может, Леня и была рада стать чьей-нибудь содержанкой? «А я хочу замуж. Не нужны мне лорды, мне нужен...» «Мы вас поняли», — мягко перебил ее Таупа. «Точно не помню название клуба», — уточнил я на всякий случай. «Нет, но могу назвать примерный адрес. Я в тот район часто езжу, забираю для мести стен, ткани». «Говорите», — велел я приготовился записывать.